Как неприятна любовь, всё же её внешние проявления доставляют нам больше радости, чем она сама. Ум ограниченный, но здравый, в конце концов не так утомителен в собеседнике, как ум широкий, но путаный. Терзания ревности самые мучительные из человеческих терзаний, и к тому же менее всего внушающие сочувствие тому, кто их причиняет. После всех рассуждений о лицемерности многих показных добродетелей, нужно сказать несколько слов и о лицемерности презрения к смерти. Еми имею в виду то презрение, о котором говорят безбожники, похваляя, что черпают его не в уповании на лучшую жизнь, а в своей собственной неустрашимости. Между стойким приятием смерти и презрением к ней огромная разница. Первое встречается довольно часто, второе же, по моему мнению, не бывает искренним никогда. Правда, было написано множество убедительных трактатов, в которых доказывало, что смерть совсем не страшна. Самые слабые люди, точно так же, как славнейшие герои, явили тысячи знаменитых примеров, подтверждающих такой взгляд. Я убежден, однако, что его никогда не разделял ни один здравомыслящий человек. Настойчивость, которую проявляют приверженцы этого взгляда, пытаясь внушить его другим и самим себе, уже говорит о том, что эта задача не из легких. Можно по каким-либо причинам питать отвращение к жизни, но нельзя презирать смерть. Даже люди добровольно обрекающие себя на неё, отнюдь не считают смерть такой уж малостью. Напротив, они, как и все остальные, страшатся, а порой и отвергают её, если она приходит к ним не той дорогой, какую они для неё избрали. Калибане, которым подвержено мужество доблестнейших людей, объясняется именно тем, что смерть не всегда рисуется их воображению с одинаковой яркостью. Всё дело в том, что они презирают смерть, пока не постигли её, но постигнув, поддаются страху. Следует всячески избегать мыслей о ней и обо всём, что её окружает. Иначе она покажется нам величайшим бедствием. Самые смелые, самые разумные люди Это те, которые под любыми благовидными предлогами стараются не думать о смерти. Всякий, кому довелось узнать её такой, какова она в действительности, понимает, что она ужасна. Единственным источником стойкости для философов всех времён являлась неизбежность смерти. Они считали необходимым с готовностью идти туда, куда они могли не могли ни идти, и будучи не в состоянии навеки сохранить свою жизнь, И изо всех сил старались увековечить хотя бы свою славу и спасти от крушения всё, что возможно. Ограничимся же тем, что ради сохранения нашего достоинства не станем даже самим себе признаваться в наших мыслях о смерти и возложим все надежды на бодрость нашего духа, а не на шаткие рассуждения о том, будто к ней следует приближаться безбоязненно. Желание стяжать себе славу стойкой смертью, утешительные мысли о печали окружающих, надежда оставить после себя доброе имя, уверенность в освобождении от жизненных тягот и прихотей судьбы всё это не дурные средства, но ни одно из них нельзя считать надёжным. От них не больше проку, чем от деревянной изгороди для солдат, которым нужно перебежать поле под огнём врага. Пока Изгород далеко, людям кажется, что она может их защитить, но по мере приближения к ней они начинают понимать, что защита эта не прочна. Было бы слишком самонадее, нас нашей стороны, думать, что смерть и вблизи покажется нам такой же, какой мы видели её издали, и что наши чувства, имя которым слабость, достаточно закалены, чтобы позволить нам Без трепетно пройти через самое тяжкое из всех испытаний. Равномерно образом и на себе любви может рассчитывать лишь тот, кто его не понимает. Оно не способно заставить нас легкотнейсть к событию, которое ему же несёт гибель. Наконец, разум, в котором многие надеются найти поддержку слишком слаб, чтобы при встрече со смертью мы могли на него опереться. Наоборот, Он особенно часто предаёт нас и вместо того, чтобы научить презрению к смерти, ярко освещает всё, что есть в ней ужасного и отталкивающего. Единственное, что в его силах это посоветовать нам отвратить от неё взоры и сосредоточить их на чём-нибудь другом. Катон и Брут обратились к возвышенным помыслам. А не так давно некий лакей удовольствовался тем, что пустился в пляс на том самом шефафоте, где его должны были колесовать. Не взирая на то, что способы различны, результат один и тот же. Хотя разница между великими людьми и людьми зурядными огромна, те и другие, как я в стою из множества примеров, нередко принимают смерть одинаково. Впрочем, есть и отличие. У великих людей презрение к смерти вызвано ослепляющей их любовью к славе, а у людей простых ограниченностью, которая не позволяет им постичь всю глубину ожидающего их несчастья и даёт возможность думать о вещах посторонних.